Кевин Андерсон, Ситх Бейн. Словно брошенный кинжал, ищущий свою цель, Волцин несся сквозь гиперпространство. Одинокий, оставшийся в живых, мчащийся как можно дальше от поля битвы, где разыгралась самая настоящая резня. Все лорды ситхов погибли после их последнего пребывания на Рулсане. Все, кроме одного. Коварная моральная бомбежка, начатая после великолепного самоубийства лорда Ситхов Каана, уничтожила всех рыцарей-джедаев, убитых под командованием лорда Хота. Каждый, кто был способен пользоваться силой на Русане, был уничтожен. Все войны обоих сторон, света и тьмы. Но остались и другие рыцари-джедаи за границами республики, а это значило, что теперь темное братство погибло за исключением Дарта Бейна. «Ты трус!» – сказал звонкий спектральный голос рядом с ним, громкий и горячий в тесной кабине гладкого корабля. «Ты подвел меня и лорда Каана, а также всех своих братьев!» Его бледно-белые суставы пальцев впились в руль Волцина. Дарт Бейн обнажил свои зубы. Его глаза были широкими и безумными, когда он проводил навигацию через гиперпространство – направляясь туда, где он надеялся найти убежище, и начать все сначала. Около него, не занимая никакого места в имеющем форму лезвия космическом корабле, сидело изображение лорда ситхов Кордиса, человека, покрытого тенью. Он потрескивал с черной энергией темной стороны, злые останки мертвеца. Кордис повернул свое длинное омерзительное лицо к Бейну. Его глаза были тлеющими угольками, в черных пустотах которых еще теплился огонь. Призрак, обвиняющим движением, указал на Тарта Бэйна своим жалкого подобия пальцем. Остатки покрытых обсидианом колец блестели в каюте. «Нет, учитель Кордис», — сказал Бэйн, человек больших габаритов, горбящийся в кабине. «Я не трус. Я сделал только то, что требовалось». Кто-то должен был убежать так, чтобы пламя темных знаний не было погашено полностью. Его голова была гладко выбрита. Челюсть Бэйна была твердая и квадратная. Его глаза были большими фонарями. Его тело было достаточно мускулистым, чтобы запугать любого противника. Но обвиняющий его дух учителя заставил решительность огромного лорда ситхов превратиться в ничто. Ты бросил нас, Дарт Бэйн. «Нет, я только намеревался защитить наследие ситхов. Я должен продолжить делать тьмы или все наше существование. Всего братства будет забыто». Пробуя сконцентрироваться на своем корабле, несмотря на вырисовывающуюся фигуру около него, Бэйн изучал координаты. Он что-то понажимал на панель управления Волцина и корабль вынырнул из гиперпространства, как будто и реальный вакуум сломался вокруг него». Тонкий звездолет выскочил в усеянную звездами черноту, кружась вниз, благодаря мощным маневренным двигателям. Дарт Бэйн опускался в резкий яркий свет Солнца Андерона. В этой Солнечной системе только одна планета Андерон непосредственно была пригодна для жилья, которая имела четыре беспорядочно разбросанных Луны, включая Луну животного Дексун. Там Возможно, он мог искупить себя и смягчить это бедствие. Бейн сжал свои холодные губы, тихо промоча, борясь со своей виной. Он сказал лорду Каану, безумие его моральной бомбежки, не согласившись с тактикой такой полной и разрушительной сдачи. На взорванные и усыпавшие трупами поля битвы Русана он привел доводы против массового самоубийства Братства Ситхов даже если это дело означало такой удар по рыцарям Плохая сделка. Он отговаривал их, поднимая вверх кулак в перчатки внутри военных павильонов, где злые и раненые лорды ситхов думали только о месте против его товарищей. Но, так же как они делали это всегда, последователи ситхов были больше заинтересованы в своих собственных ссорах, пытаясь забраться на плечи друг друга, чтобы только получить для себя выгоду. Разве они не видели, что они делали с их великолепными темными мечтами? Дарт Бэйн наблюдал, как это случилось. Даже в то время, когда Братство Тьмы столкнулось с полным поражением на Русане, их больше интересовала личная слава, чем объединение против общего врага. Они были разгромлены из-за своего безумия. Бэйн был рад, что он далеко от дураков с большой властью. Прощения и самооправдание!» Проговорила призрачная фигура мертвого лорда Кортиса, который был уничтожен на Русане, как и все другие. «Ты всегда был учеником, который не оправдывал надежд, Бейн. Мои другие ученики следовали указаниям, а ты подвергался сомнению слишком часто. Ты отказался делать то, что было необходимо, и ты никогда не заботился о том, чтобы закончить свое обучение». Кордис, казалось, становился больше, до тех пор, пока кабина Волцина больше не могла вмещать в себя сердитый дух. Как ты теперь выполнишь свою миссию? Я всегда делаю то, что необходимо для моего выживания и в пользу ситхов, бормотал Но ни один из вас не послушал бы меня. Волцин пролетал через межпланетное пространство, сокращая свой путь к Дексун, где Бей надеялся найти новое будущее для ситхов. Теперь вы все мертвы, и наконец у меня есть шанс пересоздать ситхов надлежащим способом.